Глава 36. Они заканчивают в половине четвертого, на полчаса раньше обычного. Дэнни в последний раз запирает школу все семь дверей. Джесси крепко обнимает Дэнни, а тот в ответ хлопает его по спине. Дэнни советует Джесси беречь себя и оставаться на связи. Джесси просит Дэнни о том же. Дэнни едет в Угроуф, поглядывая в зеркало заднего вида, не увязались ли за ним копы. Но никого не замечает. Вернувшись домой, он находит записку, приклеенную к двери его трейлера. Записка короткая и прямолинейная. Уезжай, тебе здесь не рады. Дэнни срывает ее и бросает в мусорное ведро, затем наспех принимает душ и надевает свежую одежду. После этого он звонит Элли Дэвис. Инспектор, это снова Дэнни Хефлин. Чем могу помочь? Немного мне довериться. Дэнни рассказывает ей, Чего над нее хочет? Дэвис не говорит да, но и не говорит нет. Дэнни отправляется в Грейт-Бенд и проезжает около 30 миль, когда с проселочной дороги выруливает автомобиль КДП, преследуя его с мигалками. Патрульный подает сигнал Сиреной, в чем совершенно нет необходимости, так как Дэнни уже съезжает на обочину и опускает стекло. После этого Дэнни кладет обе руки на руль, чтобы их было видно. Патрульного зовут Х. Кальтон. Он подходит к Дэни, держа одну руку на глоке в расстёгнутой кобуре. «Ваши права и паспорт, пожалуйста». «Мои права в бумажнике», — говорит Дэнни. «Сейчас я их достану из заднего кармана». Что Дэни делает. Очень медленно. Отдав права патрульным, он говорит. «Теперь я достану из бардачка техпаспорт». «В вашем бардачке есть оружие?» «Нет». «А в средней консоли?» «Нет». «Доставайте техпаспорт». Опять же очень медленно Дэнни открывает бардачок и достает документы. «У вас есть страховой полис?» «Да». Дэнни снова тянется к бардачку. «Не нужно! Сидите спокойно, мистер Хефлин». Кальтон возвращается к своей машине и включает рацию. Дэнни сидит неподвижно. Проходит пять минут. Так он опоздает в Грейтбенд. Но ничего страшного. Джалберт уверен, что он вообще туда не доедет. Убедившись, что Тундра 2011 года выпуска действительно принадлежит Дэниелу Кефлину, по мнению Дэни, патрульный знал это заранее. Он возвращается к водительской двери с документами Дэни, но не отдает их. "Вы знаете, почему я остановил вас, мистер Хефлин?" Дэни отвечает: "Нет". "Вы петляли по всей дороге". Дэни знает, что это неправда, но молчит. "Мистер Хефлин, вы сегодня что-нибудь пили? Если вы спрашиваете об алкоголе, то ответ отрицательный. Как вы относитесь к алкотестеру? Хотите попробовать? Да. А что насчет наркотиков? Употребляли? Травку, экстази, кокаин? Нет. Вы согласны на обыск вашей машины? Разве для этого вам не нужен ордер или что-то в этом роде? Нет, если водитель создает опасность на дороге. Вы можете дать согласие на обыск, или я могу конфисковать ваш автомобиль? Хорошо, говорит Дэнни, открывая дверь. У меня назначена встреча, так что лучше проведите обыск. Патрульный Кальтон демонстративно обыскивает салон, оставляя напоследок место под водительским сиденьем. Он долго заглядывает туда, даже берет фонарик из своей машины, затем захлопывает дверь и бросает на Дэнни равнодушный взгляд. Так что насчет алкотестера? спрашивает Дэни. Сэр, вы что, пытаетесь умничать? Дэнни не может понять, раскраснелись ли щеки патрульного от злости? Или виной тому солнце? Нет, но я не петлял, и мы оба это знаем. Мистер Хефлин, я вынужден привлечь вас за неосторожное вождение. Я бы не стал этого делать, говорит Дэнни. Если вы так поступите, то мы увидимся в суде. Где мой адвокат спросит, общались ли вы до моего задержания с инспектором Джалбертом из КБР? После чего вам придется решить, хотите ли вы сказать правду или будете лже свидетельствовать. Что может вам потом аукнуться? Так вы намерены это сделать? Кайтэну требуется минута, чтобы решить, стоит ли продолжать в том же духе. Это не солнце, а определенно краска в щеках. Дэни считает, что неплохо хоть раз сыграть в нападении. Кайтэн возвращает ему права этих паспорт. Старайтесь держаться своей полосы, сэр. Дэнни чуть было не пошел дальше, чуть и не спросил, не хочет ли Кальтен хотя бы выписать ему предупреждение но решил, что не стоит перегибать палку. Кайтон вооружен, и кобура его по-прежнему расстегнута. «Обязательно, офицер!» «Убирайтесь прочь!» Кайтон ехал за Дэнни еще почти 5 миль, чуть ли не бампер в бампер, затем свернул. Оставшаяся часть поездки до Грейтбенда прошла для Дэнни без происшествий.